Глава двадцать шестая «Твою же мать!» Чарли Беккер лежал в кровати. «Твою же мать!» И смотрел в потолок. «Это сон! Сон!» — бил он себя по щекам. «Этого не может быть!» — надкусил он губу, перевернулся и уткнулся в подушку. Он мычал в неё так же громко, как Джардана мычал в носок в багажнике Мерседеса C класса, того Мерседеса, что Чарль заставил вчера на парковке возле здания аэропорта, того Мерседеса, что сейчас стоял за окнами дома напротив дома Саманты Стюарт, которую он убил вчера. Проснись, кричал он в подушку. Проснись, кричал он себе. Проснись, проснись, проснись. Бил он по подушке кулаком. Чарли сбросил одеяло. Он весь горел, все в нем горело, каждая жилка, каждая клетка его напряженного тела. Никогда еще он не был так напряжен. Он встал с постели, простыня пропиталась его потом, будто он обмочился, как тогда, в девять лет. Он обмочился в постели, когда на ферму нагрянули воры, убили отца и что-то делали с матерью, а потом они ушли, перестреляв всех свиней. Мать прибежала, поправляя халат, прикрывая грудь, подошла, улыбаясь к Чарли. Всё хорошо, сказала она. Всё хорошо. Я поменяю постель. На кухне лежал мёртвый отец, а мать меняла мокрое бельё, потом помыла пол и прибрала весь дом. Он любил свою мать. Чарли Беккер встал с мокрой постели и начал расхаживать по комнате. Пистолет лежал на тумбе. Чарли открыл шкаф, комбинезон висел в шкафу. Он сорвал его с вешалки и бросил на пол. Я же не заснул, не заснул в самолёте или заснул? Попытался он вспомнить. Я не долетел до Сиэтла до 27 августа. Сейчас его совсем не волновал пистолет на тумбе, как и комбинезон на полу, как и саманта Стёрт в доме напротив, в спальне своего дома расчёсывающая волосы сверху вниз, сверху вниз. Его волновал лишь он сам. Лишь он сам был для себя и Саманты Стюарт, и Ускалицем Джардана, и любым другим важным заказом. Нет, он был важнее любого другого заказа. Он был важнее Сиэтла и Вегаса, он был важнее любых грязных денег, которые он так и не сможет потратить. На кой чёрт нужны деньги во сне? Или где он там был? Он не знал, где он был. Он ходил по комнате, вцепившись в волосы мокрыми пальцами, он ходил по комнате, смотря в потолок, он вдыхал и воздух не пропускали легкие. Грудь сдавливала легкие, это был нервный спазм. Чарли подпер стену и тихо сполз по ней. «Мне не нужны эти деньги», — думал Чарли. «Мне не нужен этот заказ. Мне не нужна Саманта Стюарт. Мне нужен завтрашний день. А сегодня проклятый день». «Точно проклятый, как и эта Саманта Стюарт, как и эти проклятые деньги». Бог оставил меня, плакал Чарли. Бог сегодня оставил меня в этом дне, в этой жизни, в этом проклятом доме, чтобы каждое утро я смотрел из окна в окно спальни Саманты Стёрт, смотрел, как она расчёсывает волосы, как запахивает халат, а потом шёл убивать её. Каждый день я должен убивать её, каждый день и так всю жизнь. Я не хочу убивать, плакал Чарли. Я так больше не могу. Чёрли вытер лицо, шею и пошёл в душ. Холодные струи слабого душа быстро стекали по красной спине. Он подставил горячую голову. Он мыл горячую голову, готовясь пойти к нему. Я приду к тебе, бормотал он сквозь струи. Я приду к тебе, и ты впустишь меня. Он выключил душ и взял полотенце, мелкие петли которого жадно вцеплялись в капли, осушая дрожащее тело, наполняясь его влагой. Голый Чарли Беккер вышел из ванной комнаты, надел бельё и новый костюм. К дому Саманты приехал Джардана, когда Чарли вышел на улицу. Он знал, куда ему нужно. Там принимают всех. Церковь Святого Франциска находилась в 10 минутах езды, но Чарли решил идти пешком. Пешком будет лучше, думал Чарли, проходя мимо дорогих особняков, небольших продуктовых магазинов и частных школ. Пешком я вроде как иду к Богу, а не еду к нему. Невысокое белое здание виднелось из-за тесно посаженных крон. Они переплетались ветками, породнилис листьями, так что уже и непонятно было, где чьё. Службы сегодня не было, день был рабочий. О службе Господу принято помнить в нерабочие дни, после основной своей службы. Сначала Босс, потом Бог, и так каждую неделю. Чарли остановился возле входа в церковь. Чарли никогда и не ступал за порог Дома Божьего, но всегда считал себя сыном Божьим, просто очень занятым сыном. Сыном, которому было стыдно перед отцом за работу, которую он выбрал, но на то он и отец, чтобы принять каждое свое дитя. Ведь все мы по подобию его, думал Чарли, держась за ручку массивной двери. Недолго поговорив с собой, он всё же открыл её. Рассеянные лучи, будто в размытом фокусе или растушёванные кистью на тёмном льняном холсте, проходили через высокие окна витражных стёкол. На них Иисус раскрывал объятия, пропуская свет сквозь себя, через себя на каждого, кто придёт к нему, и даже на Чарли. Чарли увидел свет. Он увидел высокую люстру со свечками, низкие скамьи и кафедру, и больше не увидел никого. Никого нет сегодня, услышал он за спиной и обернулся. Никого? Только ты, сын мой, сказал человек в чёрной сутане. Только я, ответил Чарли. Человек в чёрной рясе смотрел на Чарли. Чарли почудилось, будто тот уже знает его, всё о нём, словно и не надо ничего объяснять. Как-то мать сказала Чарли, что в каждом живёт добро, и в доме Божьем добро каждого видно сразу. Тело твоё здесь прозрачно, а душа обнажена перед Господом, перед ликом сына его. Её видно насквозь светом Божьим, что исходит с небес в стены каждой из церквей. Так говорила мать. Так думал и Чарли. Бог всегда слышит нас, сказал священник. Он не перебивал мысли пришедшего, он позволял каждому говорить с собой. Всегда? Конечно, сын мой. Даже, Чарли замялся. Даже когда мы делаем зло? Святой отец замолчал, казалось и Бог замолчал, ещё громче замолчал, чем тогда, когда мать рыдала над телом отца. Зло, сын мой, переспросил священник. Зло, повторил Чарли. Когда мы делаем зло, божественный свет покидает нас, но Бог всё видит. Когда мы понимаем, что совершили зло, мы встречаем Господа, который смотрит на нас. Отойдя от зла, мы впускаем божественный свет. Я не могу перестать. Мне так плохо, тряся Чарли Нужно молиться, сын мой. Молиться только в молитве спасения. Отец взял Чарли за руки. Повторяй за мной. Отче наш, сущий на небесах, начал святой отец. Отче наш, шептал Чарли. Да святится имя твое, да святится имя твое, да прибудет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь от лукавого, закончил Чарли. Повторяй молитву перед сном. Перед сном? От одной мысли о возможном сне Чарли затряся ещё сильнее. И всё, только молитва? Нет, сын мой, молитва лишь помощь тебе. помощь в свершении добрых дел. Добрых дел? Да, сын мой, не делать зла это тоже добро. Конечно, сын мой. Ты хочешь поговорить об этом? Я? Нет, не хочу. Чарли выпустил руки из рук священника и попятился назад, спиной к дверям церкви. Нет, не сегодня, сказал он, пошатываясь. Может, завтра? Ты можешь прийти в любой день. Двери церкви всегда открыты для тебя, сын мой. Завтра? Чарли истерично захохотал. Завтра? Нет, перешёл он на нервный шёпот. Нет, завтра мне нужно быть в Сиэтле. Успокойся, сын мой, святой отец перекрестил его. У тебя жар? Жар? Чарли потрогал лоб. Да, у меня жар. Его голос не переставал издавать тихий смех. "Да, у меня жар", смеялся голос Чарли. Он начал рыться в карманах брюк. В карманах каждых брюк он носил деньги. Он достал несколько сотен и положил на скамью. "Вот", сказал он, вытирая лоб. "Вот, это пожертвование". "Спаси тебя Бог, сын мой", сказал святой отец. "Спасибо, отец", кланялся Чарли. "Спасибо", открыл он спиной тяжёлую дверь. Молись, сын мой, молись, и Бог услышит тебя.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 Он не убьёт Саманту Стюарт, он вернёт деньги за этот заказ и скажет, что всё пошло не по плану, что его засекли. Пусть её убьёт кто-нибудь другой, только не он. Только не он.